Ульяна Соболева. Двадцать год. Глава первая. Спустя год. Я открываю глаза, и первое, что я вижу, — это мягкий свет утреннего солнца, пробивающийся сквозь занавески моей спальни. Каждое утро я напоминаю себе, кто я и ради чего живу, ради чего встаю с постели и начинаю свой день только не давать мрачной тоске опутать мою душу, не дать пробраться в нее и сжать своими щупальцами, напоминая о потере. Я должна прежде всего думать не о себе. Я Елена Соколова, писательница, чьи книги, к моему удивлению и радости, находят отклик в сердцах читателей. Но прежде всего я мама, мама троих детей. Старшая дочь Валерия, уже взрослая, заканчивает университет — И я горжусь ей, как только мать может гордиться своим ребенком. Мы через многое прошли вместе, через адское непонимание, через отчуждение после смерти моего мужа и ее отца, после того, как я встретила и полюбила другого. Ей было тяжело принять мою новую жизнь. А вот Настя и Женечка, мои маленькие сокровища, только-только отметили свой первый день рождения». Настя пришла ко мне не так, как большинство детей приходят в семью. Она была подарена мне судьбой, когда я решила усыновить ее, зная о синдроме Дауна. Но это дочь Жени. Самое главное для меня — его кровь, кусок его плоти. Значит, она моя. И я не могла поступить иначе. Для меня каждая ее улыбка, каждый несмелый шажочек — это маленькая победа. Праздник для всей нашей семьи. Жучок так я называю своего Женю, постоянно крутится возле сестрички, он уже ходит, очень шустрый и даже говорит свои первые слова. Я поднимаюсь с кровати и на цыпочках иду в детскую. Настя и Женя уже проснулись, они играют в своих кроватках, и звук их смеха согревает мое сердце. «Доброе утро, мои маленькие солнышки», — говорю я, осторожно беря их на руки. Целую по очереди в носы, трусь об их мягкие щечки своими щеками. Пока я готовлю им завтрак, мой взгляд падает на открытый ноутбук и несколько абзацев начатой книги. Новый роман, который я пишу. Жизнь с двумя детьми, один из которых с особенностями развития и карьеры писательницы — это постоянное жонглирование обязанностями и временем. Но я знаю, что каждый новый день приносит мне радость и удовлетворение, ведь я делаю то, что люблю, и занимаюсь теми, кого люблю. Сегодняшний день обещает быть насыщенным. Утром я должна отвезти детей в детский сад, затем несколько часов уделить работе над книгой и вечером забрать Валерию из университета. Но сейчас, когда Настя и Женечка сидят у меня на коленях, кушая манную кашу, я чувствую себя самой счастливой на свете. Именно такие моменты делают жизнь особенной. Потому что иначе я не знаю, как смогла бы выжить, только ради них. Коррекция для Насти, развивающие занятия массажи, тренировки. Все, чтобы она могла развиваться как можно лучше. И она делает успехи. На ее личике почти не видно отпечатков ее особенностей. Но я люблю каждую черточку своей солнечной девочки. Она такая добрая, такая жизнерадостная. Я не представляю свою жизнь без нее. Мои дети спасают меня и дают силы, невероятные силы жить, потому что без меня они пропадут. С каждым утром, когда я просыпаюсь, в моем сердце возникает та же острая боль, что и год назад, когда я потеряла женю. Мне все еще не верится, мне все еще кажется, что я увидела кошмар, или он уехал куда-то и скоро вернется. Каждый раз, когда я смотрю на наших детей, я вижу его отражение в их глазах, и это одновременно радует и ранит меня. Это внезапная смерть. Я ведь даже не попрощалась с ним, я не обняла его, не поцеловала, не провела в последний путь. Только добилась перезахоронения. Но принесло ли мне это удовлетворение?» Мои книги, когда-то полные жизнерадостных историй и ярких персонажей, теперь пропитаны тоской и горечью. Каждая строка, каждое слово, которое я пишу, посвящено Жене. Теперь его нет, и мне кажется, что я теряю связь с той частью себя, которая была цела, когда он был рядом. Как мало мы были вместе, как ничтожно мало я вдыхала его запах, как мало я смогла любить по-настоящему и впервые в жизни». Проклятая разница в двадцать лет стала между нами стеной, заставила меня отталкивать его снова и снова. Если бы все вернуть назад, я бы поступила иначе. Сегодня утром, когда я отвела детей в детский сад, я почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза, ведь именно в такие моменты я чувствую его отсутствие больше всего. Женя мог сейчас быть рядом, чтобы помочь, чтобы поддержать, чтобы самому отвести малышей в частный садик. Теперь я одна, и каждое мое решение, каждый мой шаг наполнен сомнениями и неуверенностью. Когда я возвращаюсь домой, чтобы продолжить работу над новой книгой, мне кажется, что каждая буква, которую я пишу, — это способ сохранить его в моей памяти, способ удержать его рядом. В моем воображении я вижу его улыбку, слышу его голос, чувствую его прикосновение. Но когда я поднимаю глаза от страницы, реальность снова обрушивается на меня — Со всей своей жестокостью он не вернется. Никогда. Вечером, когда я укладываю детей спать, я рассказываю им о папе, о том, какой он был замечательный, как сильно бы он их любил, какой след он оставил в нашей жизни. Я вижу в их глазах отражение его души, и это придает мне силы идти дальше. «Жизнь без Жени» — это как писать книгу, в которой нет конца, Каждый день я пытаюсь найти смысл, стараюсь не думать, как бы это было, если бы он сейчас был жив. Смогли бы мы быть вместе, были бы счастливы. Но в глубине души я знаю, что никогда не смогу заполнить пустоту, которую он оставил. Мои книги, мои дети, мои воспоминания — это все, что у меня осталось от него. И я буду держаться за это всем сердцем.